моя дорогая жена господь упокой ее душу всю жизнь боролась со страхом быть погребенной заживо тафефобия так это называется насколько я могу догадываться причина этому стало происшествие в ее раннем детстве, хотя за тридцать семь лет замужества она ни разу так и не рассказала эту историю полностью и ее страх был настолько всеобъемлщ что на случай своей смерти она оставила четкие инструкции. С того самого момента, как она была мертва, ее требование было, чтобы до погребения тела прошло ровно четырнадцать дней, и ее муж, то есть я, должен провести последнюю ночь рядом с ее гробом в похоронном бюро. К сожалению, по поводу первого пункта возникли значительные трения с тестем, который заявил, что тянуть с похоронами дочери означает подвергать его бесконечным страданиям. мнехотя мне пришлось согласиться и передвинуть дату лишь бы утихомирить этого крикуна со вторым пунктом конечно проблемы тоже были еще те по моим соображениям сама только просьба провести ночь с трупом жены наедине автоматически помещает меня в федеральный список разыскиваемых и поэтому как не тяжело было у меня на сердце эту просьбу тоже пришлось пересмотреть. похороны прошли обычно слезы были пролиты слова сказаны я горевал об утрате но груз свершившегося как будто немного свалился с плеч я ошибался весь кошмар был еще впереди появились сны каждуюж ночь я видел жену с ободранными костяшками на пальцах, как она скребется в гробу пытаясь выбраться наружу. я списал все это на чувство вины подсознание наказывало меня за то, что последние желания не были выполнены. сныи стали хуже. я уже не мог нормально спать и потерял связь с реальностью, иногда открывая холодильник или шкаф, я видел голову моей жены с широко раскрытыми глазами и перекошенным от страданий ртом шепчущим мое имя. На руках нет живого места, как будто их вымазали бурой краской. Спустя неделю я готов был сделать что угодно, лишь бы избавиться от чувства вины и наваждений. Ночью, вооружившись фонарем и лопатой, я отправился на кладбище, где принялся откапывать гроб с телом своей жены. Прошло больше часа. Весь в поту и грязи я почти закончил работу. Мышцы горели от боли, но я не мог остановиться, потому что должен был проверить. наконец лопата ударилась а что то твердое открылось второе дыхание и я быстро продолжил расчищать пространство от комьев земли швыря их над собой с силой которой бы позавидовал кто нибудь помоложе поднапрявшись я потянул крышку гроба изо всех сил в свете фонаря стало видно разорванную обшивку обнажившееся дерево изнутри было все исцарапано и покрыто кровью сердце мое замерло я приподнял крышку выше И увидел лицо жены. Ее открытые глаза запечатлели дикий ужас. Окоченевшие разодранные руки, сложенные на груди, были сплошь покрыты засохшей кровью. На кончиках пальцев виднелись обнаженные кости под странными углами.